Этот роман дал пищу уму и дело рукам. Эйврил терпеливо вышивала уголки бесчисленного множества салфеток и носовых платков, а Перси писала, пока они сидели под тентом, спасаясь от зноя. К тому времени, как они пересекли экватор, Эйврил уже принялась вышивать наволочки. Пассажиры, подкрепляясь черепаховым супом с надеждой, подумывали о скором свидании с родными пенатами, а Перси исписала все страницы своей тетради. Как водится, после обеда пассажиры расходились по своим каютам, чтобы спрятаться от палящего солнца и восстановить силы перед вечерней трапезой. Перси с трудом подчиняла себя заведенному распорядку, несмотря на то, что вполне привыкла к нему за год, проведенной в индии но здесь на корабле она не могла спокойно дремать в часы после обеденного отдыха в своем парусиновом закутке и ее беспокойство непонятно почему постепенно нарастало в этом долгом плавании нет она не опасалась встречи со своей семьей ее волновало совсем иное разве что папочка пожалуй все еще сердится Ее побег был для него тяжелым ударом, но мама, братья и сестры примут ее с распростертыми объятиями. И не сказать, что ее тревожит мнение светского общества, она готова постоять за себя. Нет, нечто иное заставляло ее метаться и тосковать, замирая от недобрых предчувствий, и она боялась признать, что причиной тому был Элис. Воспоминание об их любовных отношениях в рождественский сочельник должно было стать для нее укором, как считала Перси. Вместо этого она вспоминала, как таял от его поцелуев и ласки. И Элис, мужчина, по которому она сходит с ума, с тех пор даже ни разу до нее не дотронулся. Поэтому нельзя было найти утешение в том, чтобы... отвергнуть его с презрением. Может быть, он просто перевернул еще одну страницу своей жизни и принял целебат? Он ни с кем более не флиртовал. Она знала наверняка, поскольку украдкой наблюдала за ним. Или он нарочно испытывает ее терпение своим внешним безразличием. Если так, то он явно перестарался. Роман стал для нее единственной отдушиной. Сюжет развивался самым фантастическим образом. Невзгоды Анжелики, хрупкой, но одухотворенной героини, нарастали с каждой главой. Неправдоподобно благородный, красивый и смелый герой прошел через многие страдания, чтобы защитить ее. А угрюмый злодей-распутник, Уже по уши погряз в своих амурных домогательствах, стал более свирепым и, к несчастью, более интересным и волнующим.